39. Маша. Денис отодвигает от себя тарелку и делает глоток кофе. Следующую неделю предлагаю тебе отдохнуть от готовки. У моего приятеля есть ресторан недалеко от твоего университета. Официального открытия ещё не было, работают в тестовом режиме. Камиллю будет приятно, если мы его навестим. Тебе уже надоело то, как я готовлю? Шутливым подозринием щуря глаза, Меня саму смешит тон, который появляется каждый раз, когда мы с Денисом разговариваем. Я невольно с ним флиртую, нарочито капризничаю. Это совсем не так, как я привыкла разговаривать, но контролировать этот порыв не всегда выходит. К тому же, Денис поддерживает мою игру. Глупости говоришь. Не хочу, чтобы ты лишний раз напрягалась из-за меня. Мне нравится для тебя готовить, отвечаю совершенно искренне. И снова не удерживаюсь от очередной порции какетства. Я, между прочим, кулинарную школу Новикова в прошлом году окончила. Ого, так ты дипломированный кулинар? Вот повезло мне. Ты ещё много раз удивишься, когда узнаешь, сколько бесполезных дипломов и сертификатов пылятся у меня на полках. Я увлекающаяся личность. Денис тепло улыбается, но его голос звучит предельно серьёзно. Я считаю, что это здорово. Да, только большинство из них мне никогда не пригодятся. Даниил долго смеялся, когда узнал, что я ходила на курсы плетения украшений из бисера. И что в этом смешного? Я пожимаю плечами. То, что это бесполезная трата времени, мне никогда не пригодится. Но ты же для чего-то туда пошла? Мне стал интересен процесс плетения. Я сделала несколько браслетов себе, маме и Варваре с Дианой. То есть ты получила удовольствие от процесса. Определённо да. Денис удовлетворённо кивает головой, словно получил именно тот ответ, который ожидал. Значит, оно того стоило. В жизни ты повстречаешь много людей, которые будут пытаться осуждать то, что ты делаешь и как ты это делаешь, малыш. Причины могут быть самыми разными. Но в большинстве случаев такими людьми движет банальное непонимание. Они считают, что если им это не интересно или они не видят в этом потенциала, то и другие должны думать ровно так же. Это глупость, потому что каждый человек уникален, как и его пристрастия. От осуждения увы никуда не деться, поэтому на него просто не стоит обращать внимания. Я не обращаю Потому что Данил продолжает подшучивать надо мной, а стопка бесполезных сертификатов по-прежнему растёт. Тобое движет жажда узнавания нового. Она прекрасна сама по себе. Куча людей большую часть своей жизни проводят в стагнации. Ты могла бы быть для них примером. Моя самооценка стремительно идёт вверх, Денис. Так и должно быть, малыш. Мои чувства к нему в очередной раз затапливают меня с головой. От того, что он не только поддерживает мои странности, но и находит повод хвалить меня за них. Я отдаю себе отчёт, что мы с Денисом очень разные. У него за плечами большой жизненный опыт. Он повидал куда больше, чем я, и ему мои рассуждения наверняка по многим причинам кажутся наивными и детскими. Поэтому сейчас я особенно благодарна за то, что в его тоне нет ни намёка на снисходительность или покровительство, за то, что он всегда относится ко всему, что я говорю, серьёзно, что слушает меня и, кажется, действительно воспринимает как равную. Понемногу мои опасения насчёт того, что ему станет со мной скучно и неинтересно, рассеиваются. Кажется, я слышу твой телефон. произносит Денис с насмешливой улыбкой, очевидно от того, что я слишком долго его разглядывала. Быстро кивнув, я поднимаюсь из-за стола и иду в спальню. Мобильный нахожу в ворохе простыней и, увидев номер на экране, машинально выключаю звук. Потому что это звонит Олег. Уже в четвёртый раз за несколько дней. В нашем последнем телефонном разговоре он предложил увидеться и поговорить, и я ответила, что наберу ему, когда появится возможность. Что бы ни произошло, я хорошо к нему отношусь и считаю, что мы оба заслуживаем шанса остаться друзьями. Но увидеться с ним пока не могу, потому что всё своё свободное время после учёбы я провожу с Денисом. «Кто звонил?» — интересуется Денис, когда я возвращаюсь на кухню. «Олег», — произношу с запинкой. «В последнее время я слишком много лгу и умалчиваю, поэтому дала себе слово, что с Денисом... Никогда этого делать не буду. Денис медленно опускает чашку на стол. Синие глаза становятся серьёзными. В его тоне нет агрессии или недовольства, скорее насторожённость. Что ему нужно? Он звонил на днях. Я не говорила, потому что забыла об этом, просила встречи. И что ты ответила? Я стоически встречаю его изучающий взгляд и честно отвечаю: Я планирую с ним увидеться на последний разговор. Надеюсь, ты не будешь против. Лицо Дениса не меняется, но его напряжение я чувствую кожей. Нет. Я не против.